Глава восьмая. Праздник в Троицком. Когда правда о себе самом так унизительна, что не грех спрятать её за семью печатями, по неволе приходится выдумывать новую биографию. У Островского не было ни малейших сомнений относительно того, как он поступит. Естественно, что о своём прошлом умалчит, а если понадобится, то и соврёт что-нибудь поблагороднее. План, придуманный Лаврентием для сегодняшнего праздника, состоял из нескольких частей. В первую входило знакомство с местными помещиками. Во вторую обольщение барона Дальзита и опекунши книжон черкасских. И только потом он собирался заняться самой Долли. Его оружием на сегодняшний вечер должно было стать почтительное восхищение. Астровский придирчиво осмотрел в зеркале свой длинный в талию сюртук и остался доволен. Наряд казался безупречным. Слушаю внимательно, восхищаюсь искренне, лещу безбожно. Лаврентий подмигнул своему отражению. Двойник в зеркале снял невидимую пушинку с серого лацкана и обольстительно улыбнулся. Путь до Троицкого оставалось минут 40. а Островский не хотел являться рано, поэтому пустил коня неспешной рысью. Мысли его сразу же свернули на проторенную дорожку. Размышления о предполагаемой невесте. Девушка была волнующе красива, но, похоже, по молодости лет еще не понимала этого, а раз так, то и нос задирать не станет. Интересно, много ли желающих получить ее руку? Пронизанный солнцем тёплый октябрьский день очаровал Островского. Ему даже на мгновение показалось, что чёрной полосы в его жизни не было, и что он вновь стал юным лавриком, единственным сыном богатых помещиков, а впереди у него прекрасное будущее. Так вдруг захотелось вычеркнуть из жизни прошлое и словно зажить в собственном богатом имении с молодой женой. Ну почему бы и нет? Простая и достойная жизнь Что может быть лучше? Посвататься как можно быстрее, сладить свадьбу, да и дело с концом, шепнуло сердце, и Лаврентий пришпорил коня. На липовую аллею Троицкого он влетел галопом, но тут же остановился. Проезд запрудила вереница модных и старинных экипажей. Пришлось пристраиваться в хвост, а потом медленно продвигаться к крыльцу. Хозяин дома, под руку с крестницей Долли Черкасской, встречал гостей в дверях. Лаврентий издали всматривался в лицо своей предполагаемой невесты. Красотка, да и только! Конечно, ее неказистый наряд был откровенно деревенским. Совсем простое платье, ни оборок, ни рюши, ни фестонов. Но зеленый шелк оттенял изумительные глаза и тяжелые рыжеватые волосы. Островский спрыгнул с коня, аж, отдал поводья конюху, и когда многочисленное крикливое семейство, приехавшее непосредственно перед ним, прошло в дом, поднялся на крыльцо. Лаврентий почтительно приветствовал барона и обратился к Долли, но та по-прежнему глядела сухо. Что же он сделал не так? Хорошее настроение Островского стало таять, но барон, сам того не зная, пришел гостю на помощь. «Дорогая!» Не сочти за труд. Познакомла Лаврентия Валерияновича с нашими соседями, а то он пока никого здесь не знает. Хорошо, покорно отозвалась Кнежна и прошла к дверям дома, жестом пригласив Островского следовать за собой. Лаврентий нагнал её в вестибюле и тихо спросил: "Я чем-то разгневал вас? Почему вы так решили?" В голосе барышни прозвучало искреннее удивление. "Вы сторонитесь меня?" "Вам показалось", возразила Долли. Островский вгляделся в её лицо и понял, что княжна не лицемерит. Просто для неё встреча в лесу ничего не значили. Стало обидно, но он пришёл ехидный ответ, но Лаврентий прикусил язык. Не время размениваться на мелочи. Долли миновала пустые комнаты и вывела гостей в сад. Издали доносился гул весёлых разговоров. По запущенным дорожкам, мимо буйно разросшихся кустов, Книжна вывела Островского на большую лужайку. Посреди неё выстроились парадно накрытые столы, на белых скатертях красовались яркие букеты, посуда матово сияла, а на начищенном серебре играли солнечные блики. Прекрасно сервировано, похвалил Лаврентий. Он не забыл, что именно Доля считается хозяйкой праздника. Спасибо, Я передам вашу похвалу сёстрам и подругам, они обрадуются. Княжна подвела Островского к гостям. Как назло, первыми, к кому она обратилась, оказалось уже встреченное Лаврентием многочисленное и шумное семейство. Доли взялась знакомить нового гостя с соседями. От внимания Лаврентия не ускользнуло, что молодой человек лет 20, назвавшийся Михаилом Епанчиным, повёл себя холодно и высокомерно. Островский приободрился. Его первый соперник оказался слишком молодым. Подрасти сначала молокосос, а потом будешь с мужчинами тягаться, мысленно пожелал сопернику Лаврентий. Княжна продолжила обход гостей, она знакомила Островского с соседями-помещиками, их добрыми жёнами и многочисленными детьми. Лаврентий старательно запоминал фамилии. А сам присматривался к молодым людям. Возможных претендентов на руку княжны Черкасской было человек 5, но к счастью, все они оказались совсем юными, либо ровесниками Долли, либо старше её на год-два. Этому имелось разумное объяснение. Взрослые дворяне ушли на войну, в поместьях осталась лишь молодёжь. Но всё равно Лаврентию было очень приятно. Поняв, что серьёзных соперников не предвидится, он осмелел. Подоспевший барон пригласил гостей отобедать и, подхватив под руку Долли, отправился к одному из крайних столов. Лаврентий издали наблюдал за опекушеной, собравшей вокруг себя своих питомцев. Увидев, к какому столу направилась почтенная дама, Островский поспешил туда же, помог девушкам отодвинуть с камьи, заменявшей на этом летнем обеде стулья. И вскользь заметил, как здесь всё мило и романтично. Мне приходилось видеть подобное убранство лишь в Петергофе, когда на именины вдовствующей императрице накрывали столы в тамышних садах. Опекушина расцвела улыбкой и признала: наши барышни целую неделю старались, делали украшения, а вчера составляли букеты. Затейный разговор помог Островскому получить желаемое. Добрейшая Мария Ивановна пригласила любезного молодого соседа за свой стол. Вы позволите мне сесть подле вас, голодно спросила Стровский тринадцатилетнюю Ольгу. Пожалуйста, смутилась та, но потом подняла на соседа большие, чуть раскосые тёмно-серые глаза и радостно выпалила: Вы знаете, как мы сохранили букеты свежими? — Не могу догадаться, — подыграл ей Лаврентий. Мы убрали их в погреб, окутав мокрыми тряпками. — Замечательная мысль. Я никогда о таком не слышал, — восхитился Островский. Он почувствовал, что нащупал нужный тон и теперь взахлеб рассуждал о цветах, букетах, об украшениях дома и о блюдах, которые им подавали. Лаврентий так всем восхищался, что к концу обеда бесхитростная Мария Ивановна прониклась к новому знакомому полнейшим доверием. Да и как могло быть иначе, коли умница-сосед во всем разделял ее мнение. Наконец, гости отобедали, и Островский помог барышням выйти за стола. Он ликовал. С опекушиной все получилось на удивление просто. С десяток комплиментов и дело в шляпе. Значит, пришла пора заняться крёсным Долли. Собрав что-то Мари и Ванне, Лаврентий откланялся и поспешил к барону. Тальзит с видом мученика стоял на краю поляны, на его локтях с двух сторон повисли Мари и Наталья. "Можно мы тоже пойдём смотреть на гуляния?" в два голоса просили они. Стайка молодёжи во главе с Михаилом Японченным уже собралась рядом с Калиткой. выходившей на трапу, ведущую к Троицкому. Все нетерпеливо переглядывались, поджидая отставших. Идите, только не разбегайтесь, держитесь вместе. Доля будет у вас за старшего, наконец разрешил барон. Крёсный, я не могу быть старшим. Во-первых, я не мужчина, а барышня. Во-вторых, Миша старше меня на 3 года. Но за девочками я присмотрю. Это я умею, отшутилась Долли и пошла к остальным, уводя за собой подруг. Какой логический ум прячется в этой прекрасной головке, восхитился барон, потом вспомнил об Островском, почтительно ожидавшем его внимания, и спросил: А вы, сударь, что предпочитаете: пойти с молодёжью на гуляние или провести время за картами? Если вы возьмёте меня в компанию, Я с удовольствием поиграю. Милости прошу. У нас несколько столов. Мы жалуем пикет и бастон, объяснил Тальзит и воодушевившись воскликнул: Очень рекомендую напитки. Таких настоек, как у меня, вы ни у кого не найдёте. Игроки уже заняли места, жарко обсуждали ставки. Наконец, уговорившись, что играть станут по копейке, приступили. Не угодно ли сударь переброситься со мною в пикет, предложил барон, усаживаясь за единственный свободный стол. С удовольствием Лаврентий искренне обрадовался. Он играл в эту старинную игру в ранней юности и подробности помнил смутно, но это было даже к лучшему. Если гость проиграет, хозяин дома придёт в хорошее расположение духа. Тальзит позвал слугу, велел подать две стопки водки, А гостю сказал: Рекомендую анисовую. Скажу без ложной скромности, такую вы нигде не найдёте. Лаврентий взял принесённую слугой стопку. Александр Николаевич с интересом ожидал, пока гость выпьет. Бесподобно, восхитился Островский. Водка и впрямь оказалась очень мягкой и приятной на вкус. Замечательный аромат, да и пьётся легко. Лаврентий уже успел заметить, что все гости в зале налегали именно на Анисовую. От мужей не отставали и дамы. Барон раздал карты, и игра началась. Лаврентий быстро вспомнил приемы, которым в юности научил его отец, и тут же стал выигрывать. «Да вы молодчина!» — похвалил барон. «Давно я не играл с равным противником». Игра увлекла обоих. Начав ее с чтобы угодить хозяину дома, Лаврентий что называется закусил. Но хотя он поначалу и выигрывал, Тальзит постепенно взял реванш и обыграл гостя. Признав своё поражение и отдав рубль с копейками счастливому триумфатору, Островский вспомнил о главном и осведомился, не опасно ли молодёжи гулять так поздно. Да, голубчик, вы правы. Уже темнеет. Но там сейчас самое веселье. Костры жгут», — отозвался барон, впервые за два часа вспомнив о своих подопечных. «Долли девушка разумная и всех держит в узде. Но, может, вы сходите в деревню? Мальчики, если хотят, пусть остаются, а девочек нужно вернуть сюда». «Не беспокойтесь, я приведу всех». Лаврентий отправился на поиски. Яркие вспышки костров указали ему путь. Островский прошагал по утоптанной дороге вдоль парка и скоро оказался на месте гуляния. Полупустые столы выстроились большим кольцом вокруг догорающего костра. По вертелам, укреплённым над углями, Лаврентий догадался, что здесь жарили бычка и баранов. Лишь с десяток мужиков допивали пиво из пузатых тёмных бочонков. Вся остальная публика собралась вокруг двух небольших, но ярко пылающих костров и подбадривала смельчаков, прыгавших через огонь. Лаврентий заметил княжон и племянниц барона. Барышни стояли рядом с Долли и дружно рукоплескали черноволосому Михаилу и Панчину. Тот снял сюртук и собирался прыгнуть через пламя. Так же, как до него поступали деревенские, Барчук разбежался и перелетел через костёр. Но и Панчин не учёл того, что парни были стрижены под горшок, а романтические кудри молодого помещика спускались до плеч. Пока и Панчин летел сквозь огонь, концы волос его вспыхнули и алым нимбом окружили голову. Все вокруг дружно ахнули, но сам Михаил не понял, что случилось. Доля помнила с первой. Она схватила с лавки сюртук приятеля и набросила ему на голову. Михаил замахнул руками, словно ветряная мельница. "Ты что, Долли, с ума сошла?" обиженно спросил он. "Зачем ты так шутишь?" "Если бы не моя шутка, ты спалил бы не только волосы, но и лицо. Слава богу, что ты сам не обгорел, но перестригаться тебе всё равно придётся", объяснила княжна. Лаврентий удивился её самообладанию. Вся молодёжь до сих пор стояла в оцепенении. А Долли, не моргнув глазом, спасла парню лицо. Сильный характер с такими людьми непросто. В памяти всплыли чёрные глаза Иларии, и Лаврентия опять потянула назад в сладкое привычное болото. Напомнив себе, что решение принято, он подошёл к Долли и кашлянув, привлёк её внимание. Дарья Николаевна, Ваш крестный волнуется и прислал меня сюда, чтобы забрать молодых дам обратно. Мужчины, если хотят, могут остаться. Островский специально назвал собравшихся здесь недорослей мужчинами, чтобы польстить их самолюбию и избежать споров. Он рассчитал верно. Все молодые люди послушно засобирались домой. Громко обсуждая деревенский праздник, компания двинулась обратно. Долли шла последней. Лаврентий присоединился к ней. Пытаясь разузнать, не видит ли княжна себя в роли будущей супруги заполучного и панчина, начал разговор. Примите моё восхищение, мадмозель. Я старше вас, но растерялся, а вы спасли юноше лицо. Когда-нибудь его жена поблагодарит вас. Долли без хитрости наобявила. Если придётся гулять на Мишиной свадьбе, обязательно напомню про этот случай и потребую назвать первую дочь моим именем. Книжно расхохоталась. Её звонкий смех, искренний, лишённый всякого жеманства, восхитил Островского. Его потянуло к этой яркой, как огонь, молодой красавице. Прочь сомнения. Он всё сделал правильно, и его выбор безупречен. А с алори дело тоже как-нибудь уладится. Старшее поколение уже собралось уезжать, и экипажи выстроились, заняв части липовой аллеи. Лаврентий поблагодарил барона за гостеприимство и предложил Марии Ивановне проводить её с подопечными до дома. Опекушина с радостью согласилась. Пока ехали, Лиза и Ольга задремали, а Долли, склонившись к опекушине, Тихо рассказывала о том, что случилось во время гуляния. У мраморного окольца Ратмановского дома Лаврентий помог дамам выйти из экипажа, поцеловал руку Марии Ивановне и попросил разрешения прибыть с визитом завтра. Конечно, приезжайте, будем рады вас видеть, пригласила старушка. Островский проявил себя воспитанным и деликатным молодым человеком и произвёл на неё самое приятное впечатление. «Браво!» — мысленно поздравил себя Лаврентий. Все вышло как по писаному. Пришла пора заняться самым главным.